Глава четвертая. Хаким правдиво решающий. После остановки у кочевника Хаджи Рахим два дня шел узкой тропой через пустыню, направляясь на север к оазису в низовьях Джейхуна, где находились города и селения многолюдного хорезма. Медленно плелся осел и равномерно шагал за ним верблюд с большим купцом, все еще не приходившем в сознание. Дервиш распевал арабские и персидские песни и всматривался вдаль, ожидая, когда же, наконец, появятся цветные купола мечетей Хорезма. На третий день узкая тропа среди песчаных барханов обратилась в широкую дорогу и поднялась на каменистую возвышенность. Оттуда открылась цветущая, радостная равнина, покрытая садами, рощами и квадратами зеленеющих полей. Всюду между деревьями виднелись домики с плоскими крышами, группы черных задымленных юртой, похожие на крепости с башенками по углам усадьбы богатых кипчарских ханов. Ой, где точно копья торчали острые минареты, и возле них переливались разноцветными изразцами купола мечетей. Как большие зеркала сверкали квадраты пашин, залитые водой по ним ходили полуголые в отрепьях, люди с цепями на ногах дервиш остановился на холме вот земля созданная стать раем шептал он, но она стала долиной мучений и слез пятнадцать лет назад я бежал отсюда задыхаясь от страха озираясь как преступник кто сможет узнать теперь в обожженном Солнцем черном Дервиша, того юношу, которого проклял сам верховный имам. Вперед, Бекир! Скоро мы будем ночевать у ворот столицы всех столиц, богатейшего из всех городов мира, Гурганджа, где царствует харизм Шах и Мухаммед, самый могучий но и самый зловещий из мусульманских владык. Дервиш снова зашагал. По дороге стали чаще встречаться двухколесные повозки, запряженные крупными длиннорогими валами, пешие путники, нарядные всадники на разукрашенных конях, и почерневшие на солнце поселяне на тощих ослах. Отовсюду слышалось мычанье коров, блеяние овец, крики погонщиков. В первом же селении Дервиша окружили люди с длинными белыми палками. «Ты что за человек? Если ты, дервиш-бессеребрянник, то зачем тащишь за собой верблюда? Пойдем к Хакиму, он прочтет тебе твой смертный приговор». Дервиша привели во двор, окруженный высокой глиняной стеной. На террасе, усланный широким ковром, сидел, скрестив ноги, тощий прямой старик в полосатом халате. Огромная белоснежная чума, Тщательно расчесанная седая борода, строгий пронизывающий взгляд и медлительность движений вызывали трепет у всех, кто приближался к нему, и они падали ниц. А рядом согнувшись, сидел молодой писарь с тростниковым пером в руке, ожидая приказаний. — Кто ты? — спросил Хаким. — Я грешный сын моей почтенной матери по имени Хаджи Рахим Аль-Багдади. Ученик святых багдадских шейхов. Я хожу по длинным дорогам и тщетно ищу следов праведников, скрытых холодным мраком могилы. Старик недоверчиво поднял бровь и уставился на дервиша. — А кто этот больной на верблюде? — Почему он без чулмы? — Правоверный ли он мусульманин или иноверец? Мне говорят, что ты его изранил, ограбил и распродал все его достояние. Верно ли это?»